Глава пятая. Обри. Согнувшись пополам, я уткнулась ладонями в колени, восстанавливая дыхание. Наконец-то мой график в Итаке наладился, и я вернулась к столь любимому мною бегу. Да, приходилось вставать пораньше, а в зимнее время года еще и до рассвета, но это меня не пугало. Бег давал мне небывалый заряд энергии, помогал мыслям очиститься, что порой было так необходимо. Я и предложила присоединиться ко мне на пробежках, но она посмотрела на меня так, словно я вдруг заговорила с ней на суахиле. Впрочем, в одиночном беге была масса преимуществ. Когда мое дыхание замедлилось, я выпрямилась и огляделась. Несмотря на раннее утро, в студенческом парке я была не единственным спортсменом. В выходные, правда, народу всегда было значительно меньше. После ночных тусовок, где алкоголь лился рекой, только самые дисциплинированные вытаскивали свое тело из теплой постели, игнорируя головную боль. Оставшееся расстояние до общаги я решила пройти. Прежде, чем меня поглотят суета этого утра, мне было над чем поразмыслить. А именно о том, почему мой парень вот уже два дня мне не отвечает. То ли он слишком занят, то ли просто игнорирует меня. Неужели Кори оказался прав, когда сказал, что наше расставание неизбежно? Следом за тем я зачем-то подумала, что давненько его не видела. Нет, не моего парня, а Кори. Уже больше недели он не показывался на кампусе не заходил к Лисе. Какого черта это меня вообще волновало? Я не должна желать встречи с ним. Это правда, он меня привлекает, и именно поэтому будет лучше, если мы с ним станем видеться реже. Тогда у меня не будет искушения, потому что он для меня под запретом. В общаге было все еще тихо. Пройдет не меньше, чем полчаса, прежде чем начнется какое-то движение. Вставив ключ в замок, я обнаружила, что дверь не заперта. Но это меня не насторожило. Значит, Лиса вернулась от своего парня, у которого проводила ночь. Мечтая о душе и большом стакане латте, я толкнула дверь и шагнула в комнату, и едва не споткнулась, заметив, что кровать моей соседки занята ее братцем. — Ты чего тут? С деловитым видом я сложила руки на бедрах, уставившись на коре. Парень, развалившись на постели лиса, читал «Космополитен». — Мой «Космополитен». — И тебе с добрым утром. Коре отпустил журнал и основательным взглядом прошелся по моей фигуре, Конечно же, отметив вспотевшую одежду и волосы. Хорошо побегла. Будничным тоном спросил он. Очень даже. Не знаю почему, но мой голос сочился язвительностью. На самом же деле, я вроде как была рада его видеть. И мой пульс немного участился из-за него. Живот отозвался странным трепетом, когда я смотрела на него. Высокого, худощавого, одетого в темные джинсы и свободный на вид потрепанный свитер. Ты знала, что... Он постучал пальцем по странице. По мнению психологов, девушки чаще влюбляются в парней, которые их раздражают. Так написано в журнале. Ты уже читала эту статью? Я подошла и выхватила журнал у него из рук. Если вдруг ты не заметил, лисы здесь нет. Я сунула журнал в ящик стола, чтобы он еще что-нибудь там не вычитал. Знаю. Мы договорились вместе позавтракать, но я пришел немного раньше. Он закинул руки за голову, наблюдая за мной из-под полуопущенных век. «Сейчас шесть утра!» Но мне не спалось. Он дернул плечом. Как дела? Скучала по мне? Его рот расплылся в широкой улыбке, и мне захотелось отвернуться. Слишком ослепительное, слишком сексуальное. Вместо этого я фыркнула. Думаешь, у меня есть время скучать? Я принялась собирать свою сумку, готовить к лекциям, но лишь для того, чтобы чем-то занять руки и не пялиться на него. Я боялась, он догадается. Еще как скучала. Наверное, даже больше, чем по своему парню. Что ненормально. Только не говори, что не думала обо мне все это время. Кури стремительно поднялся и оказался у меня за спиной. Я тебе не поверю. Его голос прозвучал тише, ближе. Я затаила дыхание, боясь пошевелиться. Признайся, что думала. Приглушенно попросил он, положив подбородок мне на плечо. Теперь моя спина касалась его груди. Он обвел меня рукой и положил ладонь на живот. Моя кожа вспыхнула под его ладонью. Наша близость была слишком интимной и опасной. Я не сомневалась, что это была его игра, и она выходила из-под контроля. Я поняла, что в моей голове нет ни одной остроты, чтобы осадить его. Мне нравилось чувствовать его так близко. Мое тело млело от его прикосновений. Со мной такого никогда не было. Я чувствовала, как он дышит, ровно, спокойно. Словно ему это ничего не стоило, в отличие от меня. «Скажи, что скучала». Его голос был почти не слышен но каждое слово отдавалось у меня под кожей. Я не знала, что ответить. Слова застряли где-то в горле, а тело желало поддаться ему. Я стояла, не шевелясь, не решаясь даже вздохнуть. — Ты чертовски самоуверен! — выдавила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. — Может быть. Но ты ведь не отодвинулась. Он был слишком близко, теплый, искушающий и слишком хорошо знал, на что давить. — Нам не стоит этого делать, — сказала я, не глядя на него. — Я знаю, — отозвался он спокойно. — Но от этого хочется еще сильней. На секунду он задержался, будто проверяя, сдамся ли я. Но потом отступил, сделал шаг назад, и воздух между нами снова стал прохладным. Я медленно повернулась, стараясь не показать, как дрожат руки. — Уходи, Кори! Он смотрел на меня спокойно, чуть насмешливо, будто уже знал, что я пожалею об этих словах. Но ничего не сказал, направившись к выходу. Перед тем, как закрыть за собой дверь, он обернулся. Просто не притворяйся, что тебе все равно. Кори! Лиса прижалась ухом к двери, подслушивала. Это заинтриговало меня, я замедлил шаг. То, что это была ее собственная комната, еще больше разогрело мой интерес. И почему же моя сестра стояла под дверью и откровенно подслушивала? Кто там был внутри? Обри? Обри с каким-то парнем? Похоже, обри привела какого-то парня, и сейчас моя сестра ведет себя так странно. Догадка вызывала неприятное чувство в желудке, и улыбка, которая недавно появилась, сползла с моего лица. Что ты делаешь? тихо спросил я, подойдя ближе. вздрогнув лиса, оглянулась. Тс! -с -с! Она прижала палец к губам, призывая меня быть тише. Не шуми! Ничего не объясняя, она снова приникла ухом к двери. Что происходит? Понизив голос до шепота, я тоже прислонил голову к двери. кендрю кажется, неожиданно прилетел», — выразительно выгнула бровь лиса. «Кажется, они ругаются». «Я ничего не слышу. Я сосредоточился, пытаясь услышать хоть что-нибудь, но за дверью было тихо. Значит, красавчик Эндрю решил навестить обри. И что бы это значило? Это хорошо или наоборот? Он здесь потому, что соскучился, или решил лично сообщить, что бросает ее? И вообще, какое мне дело до всего этого?» Последние несколько минут — тихо, но недавно они ругались. — Тебе не следует послушивать. Я бросил неодобрительный взгляд на Лису и, отступив от двери, прислонился к стене. Если Обри ссорится со своим парнем, это не мое дело. Я как могу избегаю это дерьмо с драмой и эмоциями, и чужие проблемы мне точно не нужны. — Я волнуюсь за Обри, — оборонительно произнесла Лиса. Ее щеки слегка порозовели, она тоже нехотя отошла от двери. В Последнее время она сама не своя из-за Эндрю. Я могу и понадобиться. — Думаешь, они расстаются? — неизменно незаинтересованным тоном спросил я. — Не знаю, но разговор у них был очень эмоциональный. Это... — Эй, а тебе-то что? Она с подозрением прищурилась. Я дернул плечом. — Да ничего, просто спрашиваю. Выдерживая ее пытливый взгляд, я сунул руки в карманы джинсов. — Если обри расстанется с ним, для тебя это ничего не меняет. — предупредила Лиса. — Тебе по-прежнему нельзя переходить черту. — Думаешь, я только и жду, как завалить твою подружку? — насмешливо произнес я. — У меня нет проблем с девушками. — У тебя огромные проблемы с девушками, — парировала Лиса. — Ты не думала, что у обре есть своя голова на плечах, и она может самостоятельно принимать решение? Проигнорировав ее реплику, спросил я. — Так и знала! Лиза изобличительно ткнула в меня пальцем. — Ты ее хочешь! «Ты чокнутая!» Закатив глаза, я покачал головой. Не знаю, почему так упорно отпирался. Сестру не могли убедить мои отговорки. Она слишком хорошо меня знала. У меня было влечение к обре. Но меня вообще привлекают красотки. А обри настоящая красотка. Она обалденная. Но подруга и соседка Лисы, поэтому под запретом для меня. На самом деле было еще кое-что. Я не мог понять, в чем именно дело, но обри. С ней было как-то по-другому, не так, как обычно. И меня это тревожило. Что-то внутри подсказывало мне держать с ней дистанцию. «Смотри мне!» — пригрозила Лиса. Я не успел ничего ответить. Внезапно распахнулась дверь, заставив нас обоих вздрогнуть. Растерянный взгляд Обри метался между мной и Лисой. Мне показалось, ее глаза покраснели, но я не был уверен, был ли это результат слез. Красавчик Эндрю маячил сзади. «Что вы...» — Кори пришел за своей книгой, — выпалила Лиса, не дав Обри договорить. — Мы как раз хотели постучать. Я тихо вздохнул, понимая, что на ее ложь никто не купится. Обри скептически выгнула бровь, но тему развивать не стала. — Мы с эндрю сходим поужинаем. Обри вышла в коридор, ее бойфренд следовал за ней. Он был высоким и накачанным, наверняка был кем-то вроде Кватербека в старшей школе. Его бы запросто взяли в рекламу трусов Ральфа Лорена он мне сразу не понравился это кори брат лисы представила меня обри своему парню привет братан эндрю протянул мне руку рукопожатия у него было крепким привет я старался ничем не выдать как не рад этому типу похоже на расставание сухо обронил я глядя вслед уходящей обри и футболисту лиса выглядела скомфуженной. — уверена что они спорили и вроде бы кто то сказал это конец вроде бы — Не очень хорошо было слышно. Здесь хорошая шумоизоляция. Стала оправдываться сестра. — И вообще? — вдруг вскинулась она. — Тебя это ну никак не касается. — Полегче. Я вскинул руки, сделав шаг назад. — Это ты суешь нос не в свое дело. Не обвиняй меня. Щеки Лисы стыдливо вспыхнули. Схватив за руку, она затащила меня в комнату. Мне нравилось, как они тут все устроили. Не то чтобы Лиса и Обри были так похожи друг на друга но две половины комнаты выглядели довольно гармонично. Не бросалось в глаза, что одно помещение принадлежит совершенно разным девушкам. Моя сестра в некоторой степени была заучкой-ботаником. Лиса мечтала стать инженером и работать в НАСА. Интеллектом она пошла в нашего отца. При этом она не была занудой, чаще всего, и умела веселиться. Над ее рабочим столом висел плакат с летающей тарелкой в космосе, а часть книг была посвящена физике и космической инженерии. Вторая часть, правда, была любовными, довольно откровенными романами. Я мало что знал об обре, и хотя ее часть комнаты выглядела более девичьей, но и не уголком бывшей королевы школы, которая в память о славных деньках увешивает стены черлидерской атрибутикой и прочей ерундой. Я видел такие комнаты десятки раз, меня это не парило. Я приходил не на декор любоваться. Главное, чтобы в неподходящий момент ничего не свалилось на голову. И все же я знал, что в школе Обри была черлидершей. Среди ее фотоколлажа я видел фото, на котором она одета в форму с короткой юбкой. Еще здесь были фотографии с ее церемонии выпуска. Обри стояла между женщиной и мужчиной. По всей видимости это были ее родители. Рядом в инвалидной коляске сидела девушка, наверное, ее старшая сестра, о которой она мне рассказывала. И я перевел взгляд на фото с выпускного бала. Обри в темно-синем вечернем платье и рядом в черном смокинге. Красавчик Эндрю. «Хватит пялиться на ее фотки!» — проворчала Лиса. «Ты просто так пришел, или есть причина?» Прежде чем ответить, я растянулся на кровати Обри и, вытянувшись во весь рост, закинул руку за голову. «У родителей скоро годовщина!» Лиса кивнула, подтверждая, что помнят об этом. «Скинемся на подарок!»